Всех пленников мы согнали в одно место, перевязали их циновочными веревками и, натыкавши вокруг них шесты, сделали что-то вроде изгороди. Переправивши князька на берег, мы вместе с ним подошли к пленным и знаками приказали спросить, согласны ли они идти с нами в страну Львов. Он послушно произнес им длинную речь, из которой мы поняли, что в случае согласия они должны произнести «Си, сеньор». При этом он, должно быть, объяснил им, что это обозначает. Они немедленно же отвечали «Си, сеньор!» и, сложивши ладони, взглянули на солнце. Это, как объяснил нам князек, являлось клятвой верности. Но как только клятва была дана, один из них обратился к князьку с длинной речью. По его диковинным телодвижениям мы поняли, что они чего-то просят у нас и чем-то очень озадачены. Я, как умел, спросил его, чего они хотят от нас. Князёк знаками рассказал, что они просят нас сложить ладони и обратиться к солнцу, то есть поклясться, что мы не убьем их. Будем давать им чарук, хлеб, не будем мучить их голодом и не дадим львам пожрать их. Я сказал ему, что мы обещаем это. Указавши на солнце, он сложил ладони, знаками призывая меня сделать то же самое, что я и сделал. Тогда все пленные упали ниц, и затем, поднявшись на ноги, стали испускать какие-то странные и дикие крики, какие мне никогда еще не приходилось слышать. Когда с этой церемонией было покончено, мы занялись вопросом, где добыть пропитание, как для нас самих, так и для наших пленников. Мы объяснили это князьку. Он знаками передал мне, что если я отпущу одного из пленных в поселение, он принесет съестное и добудет вьючных животных для перевозки нашей поклажи. Я сомневался, верить ли ему. Видя, что я раздумываю, избежит ли посланный, князек знаками выразил совершеннейшую верность. Собственными руками повязал вокруг своей шеи веревку и передал мне конец ее давая понять, что я могу повесить его, если пленный не вернется. Тогда я согласился. Князек отдал посланному множество приказаний и отпустил его, указывая на солнечный свет, что, очевидно, должно было обозначать указание, в котором часу вернуться. Парень пустился бежать, как бешеный, и не убавлял хода, покуда не скрылся из виду. Из этого я заключил, что ему предстоял немалый путь. На следующее утро, часа в два до назначенного времени, черный князек, так я всегда называл его, поманил меня рукой и, окликнувши на свой обычный лад, пригласил следовать за ним. Он указал мне на пригорок, милях в двух от нас, и я ясно различил небольшое стадо, и при нем несколько человек. «Это», — знаками сообщил мне князек Посланный, несколько человек с ним и скот для нас. Точно в назначенный час посланный приблизился к нашим хижинам, пригнавши с собой много коров, ягнят, около шестнадцати коз и четырех бычков, которые были обучены носить грузы. Таким образом, съестных припасов оказалось у нас достаточно. Что же до хлеба, то мы были вынуждены обходиться корениями, которыми пользовались и прежде. Мы стали подумывать теперь об изготовлении больших мешков, вроде солдатских ранцев, чтобы неграм было в чем, да и удобнее носить поклажу. Когда козы были зарезаны, я распорядился, чтобы их шкуры растянули на солнце, и в два дня они высохли как нельзя лучше. Нам удалось таким образом сделать нужные нам мешки, и мы принялись распределять по ним свою поклажу. Но когда черный князек узнал о назначении мешков и испробовал, насколько удобно нести в них на спине груз, он только улыбнулся и снова послал куда-то своего человека. Тот пришел еще с двумя туземцами и принес целый груз шкур, выделанных лучше, чем наши, и были то шкуры каких-то других зверей, так что мы даже не знали, как эти шкуры называть. Эти двое доставили черному князьку также и два копья, вроде тех, какие пускаются в ход при сражениях, но тоньше, чем обычные. Они были сделаны из гладкого черного дерева, красивого, как эбен, и заканчивались оконечностью зуба какого-то зверя. Какого зверя мы не знали. Наконечник был прочно надет, а зуб, хотя и не толще моего большого пальца, был так крепок, и так заострен, что я ничего подобного нигде во всем свете не видел. Мы уже приготовились пуститься в путь, когда князек явился ко мне, указывая на все стороны света, знаками спросил, куда мы собираемся идти. Когда я показал ему, что путь наш к западу, он тут же сообщил, что несколько севернее есть большая река, по которой наш барк сможет пройти на много лик прямо на запад я сразу же понял его и расспросил об устье реки. Оно, как я понял, находилось на расстоянии однодневного пути. В действительности же, по нашим расчетам, оказалось в семи лигах расстояния. Я считаю, что это и есть та большая река, которую наши картографы помещают на крайнем севере Мозамбика, и которая называется Квиллоа. Очевидно, река Равума. Итак, посовещавшись, Мы решили поместить князька на фрегате и сколько удастся напихать пленных туда же и двинуться вдоль берега к реке. А восемь из нас в полном вооружении отправятся берегом, чтобы на реке повстречаться с остальными. Дело в том, что князек вывел нас на возвышенность, откуда мы ясно в одном месте увидали указанную им реку не далее, чем в шести милях. Мне выпало идти по суше и быть начальником всего каравана. Со мной было восемь наших и тридцать семь пленных, но без поклажи, так как вся наша поклажа находилась еще на борту. Мы гнали с собой бычков. Никогда я не видал скотины более кроткой, более охочей к работе и к носке тяжестей. Негры ездили на них по четверо на одном, и бычки шли совершенно покорно. Они ели из наших рук, лизали нам ноги и были послушны, как собаки. Мы гнали с собой шесть или семь коров для еды. Но наши негры ничего не знали о том, как сохранить мясо засолкой и вялением, покуда мы не показали им, как делать это. И тогда они охотно взялись за это занятие, насколько хватало соли, и охотно несли соль долгое время, когда выяснилось, что больше она нам не будет попадаться. Нам, отправившимся берегом, переход к реке был легок, и добрались мы туда всего лишь за один день, так как расстояние, как было уже сказано, не превышало шести английских миль. Благодаря этому мы дошли до места на добрых пять дней раньше, чем пустившийся по воде, так как тем мешал ветер, да и самый путь по реке, шедший вдоль большой извилины или загиба, равнялся приблизительно 50 милям. Свободное время мы потратили на то, чтобы привести в исполнение мысль, поданную теми двумя туземцами, которые принесли копия князьку, а именно сделать из козьих шкур бутыли для свежей воды. Как видно, туземцы предвидели, что нам придется испытать в ней нужду, и негры сделали это так ловко из принесенных ими шкур, что прежде чем прибыло наше судно, у каждого была бутыль вроде пузыря для свежей воды. Эта бутыль надевалась через плечо на ремешке из шкуры шириной дюймов три, похожей на ремешок фузеи. Наш князек, чтобы заверить нас в миролюбии его подданных во время перехода, приказал связать их двое с запястьями. Подобно тому, как мы в Англии надеваем ручные кандалы на арестованных. Он настолько сумел убедить их в необходимости этого, что поручил четырем из них связать остальных. Но Заметивши, что пленные так тихи и главным образом так покорствуют ему, мы, отойдя немного от их родины, освободили их. Впрочем, когда князёк вновь оказался с ними, он опять связал их. И так связанные они шли довольно долго. Местность на речном берегу была возвышенная, совершенно без болот и трясин. Вокруг была хорошая трава. Всюду, куда мы ни шли или не глядели, пасся скот. Правда, не было здесь деревьев, по крайней мере, поблизости от нас. Но в некотором отдалении мы видели прекрасные дубы, кедры и сосны. Причем некоторые из них были изрядной величины. Река шла широким открытым руслом, шириной приблизительно с Темзу, под Грейвзендом. Темза – лондонская река, впадающая в Северное или Немецкое море, а Грейвзенд – порт на Темзе, возле ее устья. И как раз вошли мы в прилив, который нес нас около 60 миль. Русло было глубоко, и воды оказалось вполне достаточно на долгий путь. Словом, мы бодро шли вверх по реке при попутном ветре, все еще дувшим с востока и с востока востока север. Легко преодолели мы также и отлив, особенно потому, что река была широка и глубока. Но когда мы перевалили за черту прилива, и нам пришлось иметь дело с обычным течением реки, мы убедились, что оно нам не под силу, и стали подумывать о том, чтобы бросить наш барк. Но князек ни за что не хотел соглашаться с этим. На судне был изрядный запас веревок, изготовленных, как я уже описывал, из циновок и водорослей, Он и приказал всем находившимся на берегу пленным взяться за эти веревки и нести нас на буксире, идя берегом. И когда мы в помощь им подняли паруса, негры потащили нас с отменной быстротой. Так река несла нас, по нашим подсчетам, около 200 миль. Затем она стала быстро сужаться и достигла ширины Темзы в окрестностях Виндзора. Старый английский город на Темзе приблизительно на середине течения. И еще через день добрались мы до изрядно перепугавшего нас великого водопада или подунца. Вся масса воды, как мне кажется, падала разом с отвеса приблизительно в 60 футов высоты с таким шумом, что можно было от него оглохнуть. Мы слышали этот шум еще за 10 миль до того, как добрались до водопада. Здесь пришел конец пути.